Орел, Ворона и Коршун. Так вы, стало быть, ближайший друг Поликарпа Силыча? Очень приятно. Рыхлая, словно водой налитая, еще не очень старая, но рано состарившаяся купчиха, безразлично глядела на Путилина своими круглыми на выкате глазами а это вот сиротка девушка глаша глашка да что это ты мать моя словно чурбан стоишь гости не приветствуешь необразованность уж не в защите извиняющимся голосом проговорила сама заколыхавшись в широком кресле простите фиона степановна здравствуйте раздался неприятный скрипучий голос Путилин впился глазами в произнесшую эти слова. Перед ним стояла некрасивая угловатая девушка со впалой грудью, с угреватым лицом. Волосы неопределенного какого-то пегового цвета были гладко прилизаны на пробор. Скромненькая ситсвая кофточка, темненькая. Но разительный контраст Со всей этой убогой некрасивой внешностью составляли глаза. Большие, черные, в которых светились ум, хитрость, огоньки какой-то непоколебимо твердой воли. «Мое почтение, Аглая!» «Аглая, а вот как по батюшке?» Ласково улыбаясь, проговорил Путилин И, гостюшка, на что вам это знать? Много чести ей будет, глаша она и все тут. Путилин увидел, как из-под опущенных ресниц вырвался неуловимо быстрый взгляд, полный злобы, ненависти. Ого, девица умеет, кажется, кусаться, пронеслось у него в голове. А прижевалка поспешно села за столик и принялась за вышивание. Дас «Ну и чудеса творятся у вас, многоуважаемая Феона Степановна в Белокаменной!» Вступил он в разговор с самой, быстро охватывая глазами эту комнату с образами в киотах, перед которыми теплилось чуть не двадцать лампад. «А что такое?» — заколыхалась Купчиха. «Да как же, икону-то высокочтимую ограбили, шутка сказать, от злодеяния а уж и правда и кто это изверг такой отыскался а знаете ли вы что мы как раз в тот самый вечер царицу небесную принимали да неужто а ей богу правда глаша правда послышался глухой еле внятный ответ прикладывались круто повернулся к некрасивой девушке путилин тотчас послышался звук упавших на полноножниц дас а позвольте полюбопытствовать что это вы рукодельничаете с этими словами путилен подошел и низко склонился к работе глаши хорошо -с. искусная вы мастерица барышня ишь как ровно вышиваете а вот некоторые небрежно к всему относятся бывает -с. Видел я вот на чудотворной иконе иверской полотенце одно шелковое, цветным шелком расшитое. Поглядел на него, аж див удался. Начато хорошо, а кончено плохо. Крестики эти самые ровно как танцуют, <связь> в кривь да в идут. Видно, торопилась рукодельница дар иконе принести. — Что это, барышня, ручки у вас дрожат? — Ась, видишь, как прыгают. <связь> «Заторопилась!» — недовольно дала окрик сама. «Рука устала!» — еле слышно слетела с бескровных губ девушки. «А вы? Вы нечто видели это полотенце? А ежели б не видел, так как бы про то знал?» Тихо рассмеялся Путилин. «А что же оно вас так заинтересовало?» Путилен поймал на себе взгляд девушки, полный ужаса, страха. «Я... я так спросила!» — пролепетала она. «Глаша, а ты бы позвала Васю киот для образа исправить! Вы не обесудите, гостюшка, коли при вас явится молодец? Такое дело вышло! Плинтус от божницы отвалился, приклеить надо!» «Что вы, матушка Феона Степановна, пожалуйста, пожалуйста!» Когда Глаша скрылась... Путилин быстро спросил Купчиху, а кто таков этот Вася? — Молодец у нас, ловкий принёк на все руки. И столярит, и слесарничает золотые руки, да только ветрогон сам. — А в чем же, в чем именно? — Голову девчонкам кружит. Жаловались уж на него многие, а я этого не люблю. Известный, дело молод, жениться бы ему пора. Прогнать жалко пропадет парень хитрый, красивый. И когда в этой комнате, пропахнувшей показной набожностью, ладаном и хворями водянистой купчихе появился Вася, Путилин должен был признать, что это действительно хитрый, а главное, изумительно красивый парень. Хоть и невысокого роста, но стройный. С могучей грудью, с красиво посаженной головой, настроенной могучей шеей, переходящей в широкие развернутые плечи, темные вьющиеся волосы и сине-черные глаза плутовские, вороватые такие глаза, по которым с ума сходят девушки и женщины. Хищный оскал грубо-чувственного красного рта со сверкающими белизной зубами, небольшие усы и вьющаяся бородка обрамляли это дерзкое, вызывающе красивое лицо. — Здравствуйте, Феон Степанна! Низко поклонился он каким-то фамильярно-плутоватым поклоном. — Ну ты, ветрогон, ляз все точишь! Как-то всхлипнула старая купчиха. «Гостя, что же не приветствуешь?» Странное дело, в ее голосе вместо ожидаемой строгости послышались как бы ласковость, приторно противная нежность опасного периода заката бабьей второй молодости. «Ого! Однако этому молодчику живется здесь, очевидно, тепло!» усмехнулся про себя Путилин. Вася вежливо, низко поклонился незнакомому господину, скользнув по его фигуре подозрительным взглядом своих воровских глаз. — Киотс, поправить, Феон Степановна, можно-с. — Семь минутой. Это мы можем, это мы живо устроим-с. Вынув из принесенного мешка целый набор инструментов, он ловко и решительно приступил к работе. Великий сыщик не спускал глаз ни с него, ни с угреватой, и некрасивой глаши. Несколько раз он подмечал взгляды девушки, посылаемые красавцу-парню, взгляды, в которых светились восторг и немое рабское обожание преклонения. «Ну ты, матушка зенки-то, не пяля а работу делай!» — сердито одернула Глашу сырая купеческая жена. Путилин приблизился к Васе. Однако, паренек, работаешь ты ловко, ишь. В руках у тебя все так и кипит. — Ничего-с, ваше степенство, по малости справляемся, — усмехнулся тот. — Ловко. Прямо первому мастеру за тобой не угнаться. Где это ты так, паренек, навострился? — Помаленечку. С лету, ваше степенство, набил руку. — Да хочешь же ты... «А ко мне на окончательную выучку поступить не хочешь?» «А куда это? К вам!» — в упор посмотрел на путили красавец парень. «Дело у меня большое есть, слесарное. Стекла давить, золото перепиливать, щипцами отрывать». «Нет, батюшка, вы его от нас не переманивайте, он в дому нам нужен!» недовольно проговорила сама. «Чудное ваше дело, ваше степенство!» — сверкнул глазами Вася. «Не слыхивал я о таком слесарном ремесле».